Глава двадцать пятая. Как овдовела Додо? В картон-сити никто, даже очумевшие от пьянства алкоголики, не могли урвать восьми часов полноценного сна. В полночь мы с Додо устраиваемся на ночлег в своем коробе, но в три часа обычно просыпаемся, и тогда ничего не остается делать, кроме как осторожно выкурить вдвоем сигаретку и поболтать. Додо рассказала мне, как три года тому назад она овдовела. Мы с Джеффри ехали на машине из-за мы гостили у Тобиуса, Мороз, Календайна, прелестный дом. Среди английских достопримечательностей он в списке второго ряда. Георгианский стиль. Или древнеримский, или еще какой-то. Шестнадцать неотапливаемых спален, непотребная собака, чудесное озеро, в общем... Пилили мы себе по дороге в своем Порше. Я ехала по эстакаде Хаммерсмит очень осторожно. Мы хохотали до колик над тем, как провели эти два дня. Бедный старый Мороуз Календайн заявил, что его жена больна и не может встать с постели, чтобы принять гостей и все такое. Я, естественно, вызвалась пойти к ней и отнести ей еды. Ну, сама понимаешь. Мороуз Календайн решительно отверг мое предложение и был при этом очень категоричен. Сказал, жена выразила желание, чтобы на все эти дни о ее существовании просто забыли. Это было в пятницу. В общем, на чем я остановилась, да. В воскресенье под утро я в полном отчаянии рыскала по дому в поисках обогревателя. Ну, сама по сути, середина зимы, а на весь дом один дровяной камин. Захожу я в темную спальню, включаю свет и вижу. В постели лежит Люсия Мороуз-Каландайн. У нее два синяка, сломан нос и выбиты четыре зуба. Несчастная корова принимается хныкать, говорит, что любит Тобиаса и прощает его. И не принесу ли я ей плитку шоколада «Марс» или что-нибудь еще, потому что она полтора дня не ела. Конечно, я тут же иду с этим к Тобиасу, и он говорит, бедняжка Люси, она в пятницу утром вспылила, посудомоечная машина потекла или что-то в этом роде, и она себя избила. Вот мы с Джеффи и хохотали над тем, что сказал распустивший руки засранец. Тут Джефф перегибается назад и достает бутылку Кока-Колы. Он поднимает ее ко рту. Вдруг перед самой машиной выскакивает кошка, я торможу, и бутылка влетает Джеффу в горло, и все вокруг в крови. Джефф умер, недолго мучился. «Моя мать, такая снобка! Я позвонила ей из больницы, чтобы сообщить. Она сказала «Кока-кола! Боже мой, это попадет в газеты! Разве нельзя было сказать, что это была Молвернская минеральная вода?» Такие истории нас развлекают, хотя и не всегда веселят. Я рассказала Дадо про себя почти все, кроме своего имени и того, что я убийца.